Глава 14. Причаливай к берегу. Голос Мурака был едва слышен. Дальше шагом. Муром тут же крутанул руль, но вместо того, чтобы причалить, развернул корабль на 180 градусов, после чего опустил спора паруса и кинул якорь. Ты чего? удивился Алеша, нам же на берег. Гавань, видишь не смутился Муром. Или причал. Вот и я не вижу. «На лодке до берега доберемся». «Разумно», — прошептал меч. «Только поспешите». «Совсем тяжко?» — участливо поинтересовался у меча Алеша. «Силы заканчиваются. Сражение много забирает». «Какое сражение?» — тут же напрягся Алеша. Пока Муром носился по кораблю, словно угорелый, пытаясь успеть и там, и сям. Алеша решил скрасить томительные минуты ожидания беседой с Мороком, «Засада!» – прошептал Морок. «Все не отвлекай. Продержусь максимум минут пять». «Понял». Алеша мгновенно посерьезнел. «Сколько нам добираться до логова лиха?» «Около десяти...» «Мурам!» Эльф с легкостью вырвал меч с палубы, куда его вонзил Илья. «Время!» «Успеем!» – прогудел Илья, возясь у правого борта с лодкой. «Хватай весло!» Лодка, которую богатырь наконец-то отсоединил от внешних креплений, шумно ухнула в воду, и Алеша, не раздумывая, прыгнул. Благодаря высокой ловкости и врожденной эльфийской грации, богатырь приземлился точно в центр лодки и тут же заработал веслом, разворачивая лодку к берегу. По спине хлестнула веревка, брошенная муромом, а следом в лодку свалился и сам богатырь. «Осторожнее!» – прикрикнул Алёша, с трудом удерживая лодку. еще немного, и она бы опрокинулась. «Смотри, куда прыгаешь, медведь!» Не перевернулись, и ладно. Отмахнулся Муром, вооружаясь веслом. «И вместе!» До берега они долетели за какие-то пару минут. Грибки Мурома были не в пример сильнее алешинах Зато эльф брал количеством. И тут же исчезли в нависающем над рекой лесу. Дорогу указывал морок, едва слышно шепча: прямо, направо, теперь во враг. Вон тот здоровенный дуб нужно обойти по дуге. Первым, прокладывая маршрут, бежал Алёша, за ним нес Тимуром. И если бег эльфа был похож на дуновение ветра, то Илья пёр вперед, словно паровоз. В любое другое время Алёша непременно бы сделал другу замечание, но сейчас было не до этого. Счет шел буквально на минуты, и эльфу было не до шуточек. «Все», — выдохнул Морок, когда богатыри оказались на едва приметной лесной тропе. «Почти на месте. Но если до этого я провел вас мимо ловушек, сейчас придется идти напролом. Чем это может грозить?» — уточнил Алеша и не думая снижать скорость. «Неудачи, проклятия...» Тотальное невезение и прочие прелести магии лиха. Вся надежда на ваши отметки фортуны. Прорвемся, проворчал Алеша, уверенно двигаясь по тропинке, несмотря на то, что последнее виляла словно собака, хвостом. Что нас ждет в самом логове? Страж, едва слышно отозвался Морок. Какой не знаю, но обязательно одноглазый. «С дюжем!» – прогудел Муром, который бежал за другом след вслед, не решаясь отставать более чем на два шага. «Тебя в битве использовать?» Добить! Да Муром скорее понял, чем услышал последние слова Мурока. «Все, дальше сами!» Алеша на ходу кинул похолодевший клинок Мурому и недовольно процедил. «Кажется, началось, брат, ноги начали заплетаться. А у меня на плечах будто каменный валун» прогудел в ответ Муром. «Ха! Смешно будет, если, добравшись до логова лиха, мы повалимся безвольными тушками». «На коси выкуси!» – прошепел Алеша и, не думая замедлять ход. «Моя удача сильнее подлянок лиха». «Твоя-то да!» – Муром уже начал дышать, словно загнанная лошадь. «А вот моя...» «В тебе вообще истинный огонь спит!» – возмутился Алеша. «Где твой праведный гнев?» «Сожги все эти проклятия!» А ведь действительно, в голосе Мурома мелькнула веселая злость. «А ну-ка!» Заревев не хуже Топтыгина, Муром выпустил наружу с в груди пожар и тут же почувствовал, как с него спадают невидимые путы. «Твоюж!» А вот Алеша, несмотря на всю его ловкость, не удержался и споткнувшись о сучок, кубарем покатился по тропе. «Да чтоб!» «Держись, брат!» Муром припустил еще быстрее и, подхватив друга, закинул его себе на плечо. «Прокачу с ветерком! Так говори, куда бежать! Левее, еще! Да куда ты прямо в пень-то бежишь? Направо! Осторожно, волчья яма! Болото впереди! Вон, по мостику! Да аккуратней ты, не дрова везешь!» Если бы не огненная аура, появившаяся вокруг Мурома, Богатыри бы, как минимум, переломали себе ноги и руки, не говоря уже о прочих сюрпризах лиха. Но подарок змея Горыныча пришелся очень кстати, и богатыри сумели, что называется, проскочить самый опасный отрезок пути. И если Илью защищал полыхающий внутри истинный огонь, то Алеша херел на глазах. Будь ему доступны системные уведомления, сейчас у Алеши бы в глазах ребила от количества повисших на нем. Дебафов и проклятий. И это учитывая метку фортуны. Стой! Алеша первым заметил мелькнувшую впереди и справа рябь. Туда! Уверен? Нахмурился муром часть по тропинке. Он стремительно приближался к развилке, и если слева дорога выходила на светлую лужайку, то правая тропка исчезала в зеленом тумане. Направо! Не своим голосом гаркнул Алеша и муром, доверившись товарищу, свернул прямо в ядовитую зеленую пелену. Глаза сами собой зажмурились, ноги замедлили ход. Все естество Мурома восстало против того, чтобы добровольно идти на верную смерть. Но вера в друга оказалась сильней, и Муром, выбрав на развилке правую тропку, неожиданно обнаружил себя в совершенно другом месте. Дремучий лес сменился светлой сосновой рощей, А вместо трясины богатыри оказались на огромной зеленой поляне, усыпанной каменными валунами. И все бы ничего, но на противоположном краю поляны находился огромный циклоп. За его спиной чернел темный зев пещеры, и богатыри дружно выдохнули. Вот и логово лиха. Вот только циклоп их радости не разделял. Проревев что-то нечленораздельное, Пятиметровый гигант отставил в сторону здоровую дубину и, подхватив с земли один из валяющихся там валунов, швырнул его в богатырей. «Фу, как негостеприимно!» — крикнул Алеша, которого Муром закинул за самый большой валун. «Муром, дай мне пару минут, дебафы еще держится «Попробую справиться сам!» — крикнул Илья чудом уходя от второго снаряда. В левой руке он сжимал меч иллюзий, то бишь морока. В правую призвал вытащенное из инвентаря копье. Пропустив мимо себя третий камень, Муром с силой метнул копье в циклопа, целясь монстру в живот. Будь на его месте, Алеша, эльф непременно попытался бы поразить циклопа в глаз. Но Муром предпочитал бить, наверняка. К тому же, судя по внешнему виду, циклоп был плох сочащиеся игноем волдыри, покрывающий его с ног до головы. Синюшного цвета вздутый живот, почерневшая на руках и ногах кожа. Одного взгляда, брошенного на циклопа, хватало, чтобы понять, здесь не обошлось без или и лебезной, а то и обеих. Поэтому Муром и не рассчитывал поразить циклопа первым же броском, а вот замедлить, лишить подвижности, тут уж сам Бог велел. «Хта!» Самодельное копье с противным хлюпанием вонзилось монстру в живот, и тот громогласно завыл. Рванул застрявшее в пузе оружие и, отбросив окровавленное копье в сторону, потянулся за следующим снарядом. От этого муром даже уворачиваться не стал, тот летел слишком высоко. И Илья, улучив подходящий момент, швырнул второе копье. На этот раз богатырь целил в правую руку Который циклоп метал свои снаряды, целился в предплечье, но попал в локоть. Вот только копье, вместо того, чтобы лишить циклопа подвижности, отскочило от почерневшей кожи словно от стены. Гры! Циклоп, позабыв про камни, подхватил дубину и шагнул навстречу богатырю. Илья только и успел что достать из инвентаря Рогатину, и, подловив циклопа на противоходе упереть ее в землю, направив монстру в пах, гра Муром-перекатом ушел от растекшей воздух дубины и чудом увернулся от последовавшего следом пинка. «Используй меч!» — крикнул стискивающий лук Алеша. Эльф очень хотел помочь другу в бою с циклопом, но терпеливо дожидался, когда дебафы окончательно с него спадут. С текущим набором проклятий он как минимум промахнется, а как максимум вгонит Мурому стрелу меж лопаток. И если на физическом уровне Алеша был пока что связан по рукам и ногам, то давать подсказки и советы ему никто не мешал. «Иллюзии, брат, поделись с Мороком энергией!» Муром же, услышав крик друга, с досадой поморщился, и как он сам не догадался. Илья щедро плеснул в клинок внутренней энергии, ушел, отпрянув назад от смертоносного взмаха дубиной и... расстроился. Одна иллюзия бесстрашно бросилась на циклопа, вторая принялась обходить монстра с фланга, а Муром, воспользовавшись недоумением противника, вооружился последней рогатиной — кранк. Рогатина уперлась циклопу в бедро, но, не выдержав его веса, треснула напополам. гры Циклоп, потеряв интерес к иллюзиям, неожиданно ловко ткнул в Мурома дубиной, и богатырь, пролетев три метра, впечатался спиной в валун. Не спи, Илюш, подбодрил его Алеша. Давай еще иллюзий, и не бросайся ты на него, выматывай. И снова Алеша оказался прав. Несмотря на отвратительный внешний вид, Циклоп показал себя опасным противником, и все, что оставалось Мурому, изводить его постоянными перебежками и иллюзиями. Впрочем, Муром не был бы Муромом, если бы не пользовался удачными моментами, пытаясь выбить Циклопа у коленной чашечки все самодельные копии и рогатины закончились, и Мурому пришлось пустить в ход меч иллюзий. И он, к удивлению богатыря, показал себя во всей красе. Мало того, что оставлял после себя болезненные раны, так еще и каждый четвертый удар наносил двойной, а то и тройной урон. Спустя 10 минут догонялок по усыпанной валунами лужайки, Муром понял, что у них сложился паритет. Циклоп, все никак не мог попасть по юркой фигуре Ильи. Ну а выпады богатыря больше злили циклопа, чем наносили ему серьезный урон. А еще с каждой минутой Мурома все сильнее и сильнее беспокоила льющаяся из пещеры мгла, которая, казалось, подпитывает циклопа, позволяя монстру даже не морщиться после мощных ударов Ильи. «Заканчивайте». Заговоривший во время удара меч заставил Мурома вздрогнуть и беззвучно выругаться. Сирены потопили корабль, а лихо почуял неладное. Или сейчас, или никогда. «Алеш!» — крикнул Муром, уходя от атак циклопа и привычно ужаснуя между разбросанными по поляне валунами. «Еще чуть-чуть, и все будет зазря!» «Погнали, брат!» — тут же отозвался Алеша. «Но будь аккуратен, чертовы проклятия, еще не все спали!» «Плевать, Мурому уже было все равно! Вместе, брат, вместе!» Алеша, не рискуя взбираться на валун, выглянул сбоку и принялся посылать в циклопа одну стрелу за другой. Часть из них летела в стороны. Некоторые даже пытались попасть в Мурома, но большинство все же достигали цели. И стрелы, в отличие от меча иллюзий, наносили циклопу серьезный урон. Заревев, монстр замахнулся своей дубиной и попер на Алешу пинками, расшвыривая каменные валуны. «Муром! заорал Алеша, не переставая стрелять. «Вижу», — отозвался богатырь, выкатываясь перед циклопом. Шансов противостоять здоровенному монстру не было от слова совсем, но Муром и не подумал отсидеться в стране. Его фигура и сверкающий доспех всем своим видом транслировали несокрушимость и безграничную уверенность в себе, и только меч смотрелся как-то чужеродно. Да чего уж там, он смотрелся откровенно смешно. С каждым шагом циклопа сердце Алёши сжималось все сильнее, и эльф начинал стрелять все быстрее. Но как бы стремительно он ни посылал стрелу за стрелой, в душе тлело гадкое чувство. Мурому не пережить столкновение с монстром. Но о том, чтобы крикнуть ему отойти, не было и речи. Алёша, как никто другой, знал Мурома и понимал, из-за него Илья не сдвинется ни на полпяди. Муром сделал было попытку Алеша. «Стреляй!» – отрезал богатырь, готовясь к неминуемой встрече с дубиной циклопа, которую монстр уже занес над головой. Стрелы лились бесконечным потоком, заставляя циклопа рычать от боли. Муром стоял, словно маленькая скала, бесстрашно ожидая удара, а огромная дубина начинала свой смертельный разбег. Муром уже смирился было со смертью, даст бог, она будет не напрасной, и Алеша сумеет добить отвлекшегося на него монстра. Как вдруг рукоять меча кольнула теплом? «С помощью иллюзий можно не только создавать из ничего», — прошептал Морок, «но и изменять другие предметы». Морок еще говорил, а Муром уже понял, что за подсказку хотел дать ему меч. Он отвел клинок и с силой бросил его навстречу летящей сверху дубине. Меч потек, на глазах превращаясь в стальную кувалду, а затем они с дубиной встретились, к дадах. Что муром, что циклоп скрылись в облаке пыли, а звуковой удар расшвырял все валуны с площадки. Лишь один Алеш умудрился остаться на месте, и то только потому, что успел вонзить свой лук в землю и вцепиться в него. Муром. Несколько томительных секунд медленно оседающее облако пыли, и едва слышный хриплый голос: Норма! Муром чертяка! Алеша на радости выпустил веер воздушных стрел, прогоняя взвившуюся было пыль, и, не удержавшись, присвистнул от удивления, и ведь было отчего. Вся лужайка вокруг Ильи была усеяна щепками. Все, что осталось от дубины циклопа, но голове богатыря этого показалось мало. Разбив дубину монстра, она врезалась циклопу в плечо, превратив левую руку в безжизненную плеть. Да и сам монстр не удержался на ногах и упал на копчик. Фьють! Несмотря на удивление, Алеша не забыл, где он и какова его задача. Сразу три стрелы, огненная, ледяная и стальная, вонзились в грудь циклопу, с трудом пробивая почерневшую кожу и добираясь до сердца. «Давай, брат!» Крикнул Алёша, следя за тем, как булава, в которую превратился морок, медленно, словно в замедленном кино, летит в висок циклопу. Сочувствие монстра не вызывал никакого, слишком уж много в нем было эманаций скверной и бездны. Всё, что он вызывал — отвращение и жалость. И этот удар булавой был самым настоящим ударом милосердия — дах! После удара булавы тело монстра безвольно повалилось назад, Амуром на долю секунды увидел вылетевшую из циклопа душу, которая тут же потянулась в затянутые тучами небеса. Вроде поло договорить да Алёша не успел. С неба ударили молнии испепеляя тело циклопа, а когда богатыри проморгались от плещущих в глазах бликов, им открылась любопытная картина. Морок, вернув себе облик меча, парил в воздухе, а напротив него висел стекленеющий глаз циклопа все, что осталось от поверженного монстра. Но самое интересное было не это. На том клочке лужайки, куда смотрел глаз циклопа, показывали кино. «Стой!» – Алеша подошел поближе. «Это же Топтыгин!» «А этот одноглазый каменный медведь!» «Лихо!» – усмехнулся Морок. «Не удержался, дружок! Захотел полакомиться истинным огнем, горящим внутри вашего хм, друга!» То есть он сам вышел против Топтыгина, нахмурился Алеша, но это же ошибка, отрезал Морок. Лихо не только потерял свое альтер с накопленной энергией, но еще и сделал таптыгина сильнее. Если Топтыгин справится, Хмуро заметил Муром, следя за тем, как каменный медведь гоняет их друга. «Ну вы же справились», усмехнулся Морок. «Более того, практически без моей помощи». «Кстати, меч повернулся к Мурому». «Мое уважение. Сжечь проклятие лиха горячим внутри огнем — это... мощно!» «Спасибо», — буркнул Муром, не отрывая взгляда от Алешиного фамильяра. «Это все Горыныч. Может быть, мы можем как-то помочь Топтыгину?» «Незачем», — усмехнулся Морок. «Да хватит так за него волноваться». «Вы что, не понимаете, что только что произошло?» «Почему же?» «Понимаем», — протянул Алеша, внимательно следя за боем своего питомца. Ты с нашей помощью провернул хитроумную комбинацию и обвел лихо вокруг пальца. Лихо решил устроить нам засаду на реке, подхватил Муром. И бросил на эту операцию всех морских обитателей, которые у него были. Но вместо нас бой приняли созданные тобой иллюзии, перехватил эстафету Алеша. А пока наги, сирены и русалки пытались потопить несуществующий корабль, Мы пробились сквозь охранный круг лиха и каким-то чудом справились с циклопом. С циклопом, подключенным к чуть ли не бесконечному источнику энергии, добавил Муром, кивая в сторону пещеры. Кстати, почему подпитка прекратилась? Потому что ее перекрыла иллюзорная заслонка, хохотнул Морок. Вы все правильно сказали, но забыли про самое интересное. Про то, что лихо после проигрыша «Отдаст оставшуюся у него энергию Топтыгину?» — уточнил Муром. «Не совсем. Меч так и лучился от довольства. Вызвав на бой таптыгина, лихо отрезал себе путь к отступлению. Он не может сбежать, понимаете? Здесь и сейчас, — меч указал на картинку, — он погибает окончательной смертью». И поморщился Муром. «О, — довольно протянул меч, — я получил всю прорву энергии которую этот неудачник копил несколько столетий раз, Бадан занял у и бездны кучу энергии, за которую с него спросят два. И которая вся по итогу досталась тебе, усмехнулся Алеша, Да еще и очищенная, Не без этого, согласился меч. Ну и последнее, проиграв топтыгину, Алиха, поверьте мне проиграет, «Этот неудачник собственноручно дает вашему другу звание хозяина свободных земель. И это я молчу про каменную шкуру, ауру неудачи, дикую силу и божественную метку. Каменная кожа, аура неудачи и дикая сила — это, как я понимаю, навыки противника Топтыгина, которые тот получит после победы». Алеша вопросительно посмотрел на меч. «А метка?» «Смертные!» — вздохнул меч. Яга одарила вашего Топтыгина тотемом великого воина. А значит, перед нами стоит будущий Зорг. И не просто Зорг, а Зорг, который имеет право вступить в божественный пантеон. Что-то пока по Топтыгину не видно, что он победит. Хмуро заметил Муром, наблюдая за схваткой. «Кто же дерется на непредназначенной для этого лужайке?» Деланно удивился меч. Там же столько ямок и коренев, об которые можно споткнуться. Стоило Мураку договорить, как одноглазый каменный медведь споткнулся на ровном месте и его повело в сторону. Топтыгин такого шанса не упустил и, окутавшись ярко белым огнем, кинулся на своего соперника. Сбив его слаб, Топтыгин рухнул сверху и вцепился в шею. Каменный медведь обреченно заревел, попытался вырваться из мертвой хватки и... обмяк. «Ах да, меч крутанулся вокруг своей оси! Самое интересное! Сейчас я не только смогу помочь вам с Баданом, но и организовать беседу с вашим другом!» — с Добрыней, — недоверчиво уточнил Муром. «С ним самым меч так и светился! Особенно сейчас, пока глаз циклопа функционирует!» «Давай!» — Муром решительно рубанул ладонью воздух. «Раз уж с Топтыгином все хорошо!» Погоди, Алеша не спешил соглашаться. Что с Баданом, он нас обгоняет? Обгоняет, согласился Морок. Но еще несколько минут, и о беседе с Добрыней придется забыть. Тогда нет. Но я помогу вам добраться до корабля. Меч неожиданно обнадежил расстроившихся было богатырей. А дальше сами. Ну как вам? Друзья переглянулись, и Муром согласно кивнул. В таком случае мы ничего не теряем, и даже наоборот. Согласен, брат, поддержал друга Алеша. Давай, морок, запускайте ли мост с добрыней.